Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатый сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняло к болезненной мечтательности. Наконец Дориан встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться ко сну. Взгляд его случайно упал на зеркало, подаренное ему много лет назад лордом Генри, где белокурые купидоны по-прежнему резвились в раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете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 Изгиб ваших губ переделает заново историю мира. Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему с т а л о п р о т и в н о собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Это... Красота его погубила. Красота и вечная молодость, которую он себе вымолил. Если бы не о ней, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость насмешкой. Новая жизнь, жизнь, начатая сначала. Вот чего хотел д о р и а н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 страшная тяжесть он вошел тихо ступая запер за собой дверь как всегда и сорвал с портрета пурпурное покрывало крик возмущения и боли вырвался у него никакой перемены Только в ы р а ж е н и е глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был всё так же отвратителен, даже отвратительнее прежнего, и к р а с н а е влага на его руке к а з а л о с ь ещё ярче, ещё более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело. Или жажда новых ощущений, или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки, благороднее нас самих,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 Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа убившего художника. Что же делать? Что же делать? Мысль о портрете отравила ему н и одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот как бы его совесть, да, совесть, и надо его уничтожить. Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Безела. Этот нож убил художника, так пусть же он сейчас убьет и его творение». И все, что с ним связано, Он убьет прошлое. И когда п р о ш л о е умрет, Дориан будет свободен. Он покончится сверхъестественной жизнью души в портрете. И когда прекратятся эти зловещие предостережения, Он вновь обретет покой. Дориан схватил нож,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 п р о ж д а в минут 15 они втроём на цыпочках пошли наверх постучали но никто не откликнулся они стали громко звать дориана но всё было безмолвно наверху наконец после щ е т ы х попыток взломать дверь